Глава 23 Она даже испугалась, когда это случилось. Лю уже оставил её, и теперь Света думала, что она ему скажет, когда он появится. Девочка даже приостановилась от такой неожиданности, что в лесу делать не стоило. На руке, которую она вынесла из-за черты, на обугленных пальцах всё время трепыхалось то два, то три чёрных лепестка неугасимого пламени. А тут, посреди леса, они исчезли, потухли. Пальцы больше не горели, лишь тлели красными тусклыми жилками. В этом лесу всё тлело. Света даже взмахнула отрезанной конечностью, чтобы оживить огонь, но он не ожил. Лишь красное тление стало ярче, и Света снова побежала по лесу, чтобы поскорее покинуть эту белую территорию. Слава Богу, когда она выскочила из леса и пробежала шагов 200 от него, на руке, на которую девочка всё время косилась, вспыхнул первый чёрный огонёк. Ура! Света взмахнула ею ещё раз и чёрные лепестки Аматарасу снова ожили. Девочка обрадовалась. Нет, всё-таки оно неугасимое. И ещё раз она обрадовалась, когда увидела, что Саске и Сакура ждут её на том месте, на котором они остановились. Они начали бегать, увидав Светлану, а Саски начал даже смешно подскакивать на месте. А когда она приблизилась, он кинулся к девочке и лез к ней под руку. «Давай гладь меня, гладь!» Он был весёлый. А Сакура была немного стеснительной, но и она искала внимание девочки. Её тоже нужно было погладить. «Ну, скучали без меня? Скучали?» Света, скинув на землю большую резиновую перчатку, с левой руки гладила им морды и головы. «Ладно, сейчас придём домой, я вас покормлю. Поищем вкусных жуков под камнями». Уделив внимание своим новым друзьям, девочка побежала вглубь квартала. Пробегать мимо домов попугаев ей не хотелось. А ещё ей казалось, что бежать на север из этих мёртвых мест собаки были рады. Сюда они шли с опаской, а отсюда летели только догоняй. Света и догоняла их, хотя догнать этих четвероногих на двух ногах было попросту невозможно. Тем более с этой иссушённой рукой, на пальцах которой чёрными лепестками подёргивалось от встречного воздуха неугасимое пламя, с которым ей нужно было быть очень осторожной. У неё в перчатке из толстой резины вспотела рука, Жара тут, южнее улицы Орджоникидзе, застояла невыносимая, и, конечно, она не забыла про круглосуточный магазин. Девочка свернула к нему и, поднимаясь по ступенькам, крикнула собакам, убежавшим вперёд. «Эй, ну-ка ждите меня!» вязкой тишине её голос был звонок и хорошо слышен. Собаки сразу повернулись и побежали к ней. Света забежала в магазин и увидела там продавщицу. Та стояла за прилавком, на котором лежала исписанная тетрадь и калькулятор. Женщина не шевелилась не шевелилась совсем, а Светлана, держа руку с пламенем перед собой, подошла к прилавку и, заглянув то, и в лицо произнесла «Привет, как идет торговля?» Женщина не шелохнулась, она была словно каменная. Это было странно. Девочка думала, что поболтать с замершей продавщицей будет весело, но тут же вспомнила, что совсем недавно она видела разлагающиеся ноги этой женщины, торчащие из-за прилавка, и ей сразу стало не по себе. Шутить с трупами. «Это как минимум не умно. Светлана тут же отошла от прилавка, аккуратно, чтобы не упала, положила руку с пламенем на холодильник из подмороженного и, не снимая резиновых перчаток, стала дергать прилипшую дверь стеклянного холодильника. И, оторвав её, улыбнулась от удовольствия, так как из холодильника из неё пахнуло прохладой. А значит, и напитки, хранящиеся там, будут холодные. А ещё Светлана убедилась, что холодильник снова полон, Она уже забрала из него несколько бутылок, но теперь весь нижний его отсек был забит двухлитровыми бутылками с простой водой и со сладкими напитками. Света тут же потянула к себе прохладную бутылку с простой негазированной водой, отвернула крышку и сразу с удовольствием начала пить. И ещё не допив, услышала с улицы лай. Лай. Да, собаки лаяли. На кого? Тут же никого никогда, кроме попугаев, не было. Сюда, в эти мёртвые места, даже медузы не залетали. «На кого лают собаки?» Света заволновалась, выдернула из холодильника ещё одну бутылку с простой водой, бутылку меринды, взяла бы больше, да рюкзак не позволял, упаковала всё, закинула рюкзак на плечи, взяла руку и пошла к выходу. Там у белой пластиковой грязной двери со стеклом она остановилась и стала выглядывать, пытаясь увидеть причину лая, но ничего не видела, кроме своих взволнованных собак. И тогда Света толкнула дверь и вышла из магазина. Она тут же увидела того, на кого лаяли собаки. Большой мускулистый мужчина стоял метрах в пятидесяти от входа в магазин. Он был абсолютно гол. Мужик что-то держал в руке, какую-то веревку с чем-то тяжелым на конце. Косматый, накачанный, большой, он выражал угрозу. Даже издали он выглядел свирепым дикарем. И этот дикарь, увидав свету, уверенно двинулся к ней. Он явно шел не с добрыми намерениями. Собаки, дежурно тявкавшие на него относительно спокойно, повидав, что он двинулся к ним, и вовсе зашлись злым лаем. Они волновались, то и дело оглядывались на свету. А та сама себе удивлялась, потому что была очень спокойна. Она даже и не думала убегать. В правой руке у неё горящая чёрным огнём кисть несчастного из-за черты, а левой рукой она вытянула из ножен кровопийцу. Перехватила его поудобней. Неплохо было бы, конечно, скинуть тяжёлый рюкзак, Но теперь делать это было уже поздно. Мужик уверенно и быстро шёл к ней. Светлана собралась и приготовилась. Взгляд из-под лобья, губы ниткой. В ней в эту минуту не было и доли страха. Даже намёка на испуг она не испытывала. Зато девочка чувствовала в себе силы, которые придавал тёмно-фиолетовый сок фикуса, которым она намазалась ещё перед входом в лес. А собаки начали лаять ещё яростнее. Саски даже стал имитировать выпады в сторону мужика, но от цвета не удалялся. Видимо, побаивался. Когда мужик приблизился метров на 20 Света поняла, что там у него в руке. Это была верёвка. Она была накручена ему на кисть, и он крепко сжимал её в кулаке. А на конце верёвки болталась очень большая ржавая гайка. Мужик, судя по всему, умел пользоваться этим опасным оружием. Его лицо перекосилось от злого и весёлого предвкушения. Мужик собирался драться. Он даже проорал Светлане. «Чего ты тут лазишь, сволочь?» и тут же осёкся, вылупил глаза и остановился. Он таращился на кисть, которую Света сжимала в руке. В эту секунду не унимавшиеся до сих пор Саске с Сакурой попритихли, словно поняли важность момента. Мужик, наконец, осознал, что у девочки в руках что-то странное, пугающее, и, осознав это, судя по его нелепому виду, был немало удивлён. «Это у тебя что?» Он всё ещё стоял в нерешительности, но глаз от мёртвой руки и горящего на ней огня не отрывал, а потом к нему пришло понимание, и он негромко произнёс «Да ты вообще отбитая!» Сказал, повернулся и побежал трусцой, оглядываясь на свету. А собакам только это и нужно было. Саски, а затем и Сакура бросились за ним, пытаясь схватить его за пятки, а он, не останавливаясь, отмахивался от собак своей гайкой на верёвке и даже врезал Саски разок, Отчего тот заскулил и отстал. За ним отстала и Сакура. «Так тебе и надо, дураку», — говорила девочка, осматривая бок собаки. «Зачем побежал за ним?» Открытой раны на боку у саске не было, и то хорошо. «Все, пошли домой», — сказала Света, когда мужик с гайкой исчез задним из домов. Они быстро добежали до Арджиникидзе, оттуда до Типанова. Тут им пришлось притормозить. Справа от тёмного здания Ленсовета висели две медузы, причём одна из них была очень большой. Они явно никуда не торопились, выискивая себе в развалинах еду, поэтому Светлана, чтобы не ждать, пока они улетят, решила оббежать здание Ленсовета со стороны Московского, и когда свернула со своего привычного пути, услыхала необычный шум. Это был непрерывный, насыщенный гул. Света даже немного притормозила, не понимая, что может так шуметь, Но когда её взгляду открылась большая площадь, то сразу поняла и даже обрадовалась увиденному. Там, на площади перед зданием, справа и слева от памятника Ленину, шумели белые и высокие струи фонтанов. Ей сразу захотелось туда, к воде. Вот только Саски и Сакура, увидав стаю собак, не выразили желания отправиться с ней. Наоборот, они стали жаться к ногам девочки. Видимо, боялись других собак. В общем, Света к фонтанам не побежала. Нужно было отнести руку с пламенем в депошку, и она направилась вдоль здания на север, а потом свернула на улицу Типанова, а с нее направилась в сторону Чесменской церкви. Мягкие, тягучие, приятные сновидения, в которых она путешествовала по бескрайним полям с удивительными цветами. Парила над прозрачными озерами вместе с яркими, красочными и ленивыми птицами. Наслаждалась белейшим снегом в живописных предгорьях. Все это кончилось сразу. Привратница, еще не открыв глаз, знала, что произошло что-то очень и очень нехорошее. Она чуть не подскочила на своем ледяном ложе, когда почувствовала, что сущее возмущено. Кто-то опять осмеливался ему досаждать. Кто? Кто? Бледная госпожа вскочила с ледяного бруса, на котором спала, и не обращая внимания на своих слуг, что предлагали ей одежду, обувь и все остальное, что требовалось ей при пробуждении, кинулась, как была, обнажённой и с растрёпанными волосами в тот огромный зал, в котором Демиург говорил с нею. Летела, как на крыльях, понимала, что ей нужно торопиться, и не ошиблась. Ещё не добежав до зала, превратница почувствовала, что сущее уже вот-вот появится в серой пелене за стеклом, и оно появилось. Конечно, ей не было его видно, его никогда не было видно. Она даже не знала, какое обличие оно принимает, когда говорит с нею. И есть ли у него обличие вообще? Лишь оживление в темном и вязком сером тумане за стеклом говорила ей о его появлении. «Снова пределы мои нарушены», — прогрохотала из тумана. Сущая явно было раздражено. Его голос сотрясал огромное стекло, отделявшее туман от привратницы. «Снова!» «Сущая, я отправила охотника для ловли червя, и в его мире за ним идут люди». «Скоро его настигнут, за ним идут по обе стороны существования, ему не уйти, червь будет наказан». «Ты беспечно!» — проревела сущее. От этого слова по спине бледной госпожи прокатилась обжигающая волна. Хуже слова «беспечно» было только слово «бесполезно». Но уже от слова «беспечно» ей стало не по себе. «Беспечно!» — грохотала сущее. «Ты даже не знаешь, что твой охотник уже убит». Червь убил его, а твои смертные не торопятся свершить возмездие. Правила и границы попраны, а червь пренебрегает законами мироздания, моими законами, мною, а ты просто чего-то ждёшь. Суще, я всё исправлю. Я очень на это рассчитываю, прогрохотал Демиург. Надеюсь, исправление ты начнёшь с себя. Я приступлю к этому тотчас, обещала привратница. Она ещё не договорила, но уже знала, что сущая покинула её. Слова привратницы ещё звучали, а его за стеклом уже не было. Но от этого ей легче не стало. Беспечно. Простое слово, но сущая вкладывает в него несколько смыслов. Один из смыслов в его понимании — это то, что она недостаточно внимательно относится к его пожеланиям. А второй смысл — это нечто худшее. В его устах, если они, конечно, у него были, Это значило ещё и несовершенное. То есть оно признавала её недоделанной. А значит, ей нужна была модернизация. Модернизация. От этого слова даже у неё по спине бежали мурашки. Но ничего уже поделать было нельзя. Она обещала ему, что начнёт охоту на червя с исправления себя самой, и что начнёт исправляться тотчас. И поэтому бледная госпожа, как только покинула зал со стеклом, сразу пошла в зал, где стояли тысячи ванн и многие сотни баков, автоклавов, самых разных станков и инструментов. Её слугам ничего говорить было не нужно, они чувствовали настроение своей хозяйки и задолго до её приближения находили себе укромные убежища. Все знали, что сейчас попасть к ней на глаза и умереть – это, по сути, одно и то же. Это знала прислуга, а вот первые её учёные и первый её инженер… Уже знали, что потребуются к госпоже, и бежали к ней по длинному, отделанному черным мрамором коридору, пыхтели, старались, бодренько шевелили своими кривыми лапами. Обе обезьяны склонились в низких поклонах, не добежав до госпожи пару десятков шагов, и ученый, он был старший инженера, спросил, не поднимая головы. «Госпожа, что нужно подготовить?» «Модернизация», — бросила она, не останавливаясь, и тут же добавила, «готовьте полное перерождение».